После не слишком теплой беседы и плохо скрытых угроз с обеих сторон, слово взял некий кавказец, уроженец Грозного, давно обосновавшийся в Москве и контролирующий несколько мощных финансово-коммерческих структур. Он оглядел гостей, достал из кармана мини-компьютер и произнес примерно такой спич. «Вы, ребята, считаете нас дикарями, А сами как бабки получаете, рэкетом крыши делаете, долги вышибаете? Чем, кроме радиотелефона, пользоваться умеете?» Кавказец сделал паузу и раскрыл экран мини-компьютер. «У меня здесь в память забиты не только ваши данные, но детей, родителей, друзей. С нами что-нибудь случится, мы сразу всех найдем. Искатели, далеко ездить не нужно. А у вас что-нибудь похожее есть, поедете в Чечню мстить? После этого гости тихо засобирались. Не берусь судить, сколько в этой истории, рассказанной знакомым оперативником из подразделения об организованной преступности правды, а сколько вымысла. Лично мне подобная ситуация кажется вполне реальной, и ожидать гангстерских войн в Москве, вызванных национал-патриотическими причинами, по моему глубокому убеждению, не приходится. Среди авторитетных воров, представителей старшего поколения, разумеется, больше. Шакро Старый, Шакро Кокачия, Хасан Усаян, Савоська Владимир Савоськин, Даташкенский Датика Цихилашвили, Вахо Вахтанг Чачанинц, почти каждому из них за 50 а то и больше. Позади самые лихие годы, обеспечившие нынешнее положение, связи, материальное благополучие. Они не становятся героями оперативных сводок милиции, но занимают особое место в иерархии теневого мира. Редкая сходка обходится без их участия. Коронует новых соискателей, решает споры. Шакрос-старый любит бывать в уютном ресторане «Райский уголок» на улице Кусинина. По оперативным данным, он контролирует Тушино и Щукинский рынок. Дед Хасан — классический вор в законе, которого знает уголовная элита всех поколений. Он проживает в гостиницах, предпочитая кочевой образ жизни оседлому. Савойска также обходится съемной квартирой, любит посидеть в кафе «Фиалка» в Сокольниках. Последний раз его принимали в 1993 году и нашли в карманах гранату и пакет наркотиков. Это же подстава, возмущался Савоська. У ментов всегда как в анекдоте. Случайно в кустах рояль стоит. Дата Ташкентский стал своим в тюрьмах столицы. Из гостиниц предпочитает Москву, знает толк в изысканной кухне и нередко выезжает за границу. Меня уверяли, что предки Дато — грузинские князья. Долго жил в Германии и Вахо, заболевший туберкулезом в годы скитаний по острогам. Но Москву его явно тянет. Купил большую квартиру на Цветном бульваре, И активности не теряет. Шакро молодой, представитель новых воров. По аналогу новых русских, что в отдельных случаях не имеет различия. Активно занимается бизнесом, в том числе нефтяным и банковским. И у оперативников, имеющих представление расстановки сил, считается очень перспективной фигурой. Раменский законник шишкан молот и судимость имеет не по статье он отбыл десять лет за убийство